Выходит, ради забавы ты потакал бредням достопочтенной леди Панелы и таким образом посмеялся над ее старостью. Ради забавы ты дважды заставил Англию и Шотландию поверить, будто с помощью вспышки магнеты можно сфотографировать эктоплазму и таким образом посмеялся над уважаемым мэтром Дарсноком и над отечественной наукой. Ради забавы ты едва не свел в могилу жениха моей дочери Алисы, который надеялся встретить в молниноре почет радушие, и таким образом разрушил выгодный брак и посмеялся, как над чувствами, так и над вполне законной выгодой. Ради забавы довел до сердечного приступа несчастного журналиста из трубы и таким образом посмеялся над прессой, над представителями. Ради забавы вымазал заячьей кровью семейную реликвию и Библию, которую мог держать в руках сам Лютер и посмеялся над традициями и верой. — Ради забавы ты вверг меня в ужаснейшее беспокойство, сбил меня с толку, заставил делать глупейшие заявления и таким образом посмеялся над аристократией и над моим гостеприимством. — Ради забавы ты довел до жалкого состояния моего верного Джеймса и таким образом посмеялся. Над простым народом, из которого ты вышел. Ради забавы, ты как дикарь растоптал в моем кабинете естественных наук бесценные коллекции гватемальских бабочек и, по твоей милости, стал одноглазым редчайший экземпляр ласки из Афганистана. Ради забавы, упоминаю об этом с ужасом, Ты сотрясал мой замок варварскими воплями и, таким образом, посмеялся над всеми? Словом, ради забавы ты потерял уважение ко всему, кроме собственных забав. Но если ты забавляешься, таким образом, в 12 лет, милорд Джон, какие забавы будут у тебя в тринадцать? Мне оставалось только смиренно понурить голову, Сознавая, что в этих суровых словах Содержится изрядная доля правды. Утомленный приливом ораторского пыла, Лорд Сессил потянулся к бутылке старого виски, Налил его себе щедрой рукой, А потом изрек такой ужасный приговор. Ты заслуживаешь, чтобы я припоручил тебя сначала заботу мэттро дашь с потом заботом джеймсом а потом заботам полиции чтобы она разобравшись с тобой припоручила тебя заботам твоего мужла на кузнеца я в слезах упал на колени а лорд сессию продолжал с невольным восхищением как бы обращаясь к самому себе одно несомненно У этого на налицо безусловное призвание быть призраком. И как рано оно проявилось! Дюжина настоящих призраков не сумела бы в столь короткое время наделать такого переполоха. Он побил все рекорды Шотландии. И сквозь собственные рыдания я услышал, как лорд Сессил задумчиво добавил, «Можно ли противодействовать?» Такому призванию, быть может, это перц судьбы. Голос лорда Сессила становился все более ласковым. Да ведь и сам был молод. В июле 1870 года, в день, когда леди Памела в четвертый раз выходила замуж, кто разбросал рисовые зерна на мокрых ступенях собора святого Павла, так что шесть человек при выходе из храма переломали себе ноги. Маленький сосел. Ох, и накувыркались же не тогда. Новобрачный в гипсе генерал Блутурный в военном госпитале. У двоюродного брата, премьер-министра, пустую голову раздуло чуть не вдвое. И что сказал мой отец?